Фельдшер. Вызовов не было. Иногда случается чудо, и телефон на подстанции молчит. Никому не требуется помощь. И бригады имеют возможность отдохнуть, поговорить между собой о чем-то, что-то обсудить. Сегодняшней темой оказался очередной труп, найденный в парке. Вика практически не прислушивалась к разговорам, старалась отрешиться от всего и не думать ни о чем, хотя последнее не удавалось. Митин ее подчеркнуто игнорировал. Словно считал виноватый в том, что не вышло провести выходной так, как он планировал. Почему? Разве он не видит, что даже обстоятельства сложились так, что нам не суждено было поехать в этот профилакторий? Это авария на дороге. Но разве же это не знак? Думала Вика, устроившись в самом уголке дивана и закрыв глаза. Смех Максима, раздавшийся откуда-то из небольшой кухни, заставил ее встрепенуться. Звук его голоса всегда затрагивал Викиной душе какую-то тонкую струну, которая немедленно начинала вибрировать. цеплять за сердце маленькими, но острыми крючочками, причинявшими невыразимо сладкую боль. В последнее время Вика и сама отчетливо начала понимать, что все в их отношениях сплошная боль, если вдуматься. То, что она ошибочно принимает за любовь, всего лишь мимолетное увлечение, страсть, возможность убежать хоть на время из жизни полной тяжести, работы и неустроенности, что у нее, что у него. Им было хорошо вместе, но и врозь тоже неплохо. И именно это огорчало Вику. Максим же, похоже, не придавал этому особенного значения. Порой Вике казалось, что он сможет легко заменить ее. Не будет Вики, сгодится Лена, Ира, Олеся, кто угодно. «Почему я так плохо о нем думаю?» «Снова начиная дремать», — подумала Вика. «Ведь он совсем не такой. Я просто обиделась. Вот и лезет в голову всякая чушь». «Нет, ему совершенно не все равно, кто с ним. Ведь он же меня выбрал. Он же со мной». Когда Вика вновь открыла глаза, Митин сидел на подоконнике. А рядом с ним стояла Олеся. Молодая врач, работавшая на подстанции всего около двух месяцев. Максим что-то рассказывал, то и дело посмеиваясь. А Олеся преувеличенно хохотала, откидывая назад голову так, что становилась видна вся ее тонкая шейка до самого выреза, надеты на футболку форменной рубахе. Вика испытала укол ревности. Стоило только слегка поссориться, как он уже в открытую флиртует с другой. И даже не пытается скрыть это от нее, Вики. А главное, что все вокруг тоже это видят. Или это ей просто так показалось от обиды? От дальнейшего унижения спас поступивший вызов. И Вика, подхватив куртку, которая укрывалась, поспешила к выходу. Практиканта с ней сегодня не было. И Вика почувствовала облегчение. Сергей ей не нравился. Не очень грамотный, ничего почти не умеющий и мало знающий. Он больше мешал, чем старался чему-то научиться. И вики с ним было тяжело. «Поехали», — сказала она водителю, устраивая в машине чемодан забираясь сама. «Тут недалеко, быстро доберемся». На что вызвали? Семён Богданович всегда интересовался причиной вызова, и Вика, пока ехали, успевала рассказать ему даже примерный план своих действий. Это помогало настроиться на вызов и скоротать время в дороге. Ездить молча ей, как и Богданочу, не очень нравилось. На подстанцию они вернулись скоро. Ничего сложного на вызове не оказалось, а больше диспетчер ничего не дал. Водитель припарковал машину, вынул сигареты и закурил. Вика потянулась всем телом, подхватила чемодан и пошла в здание. тречу ей попалась Олесев, накинутый на плечи куртки и с чемоданом, спешила на вызов. Вике показалось, что молодая докторша посмотрела на нее оценивающе, и вроде бы даже решила, что фельдшер не стоит ее внимания, потому что остренький подбородок колесей вздернулся еще выше, а на губах заиграла снисходительная улыбка. Вика прошла мимо, но неприятное чувство засело где-то внутри. «Ревную я что ли, кому, колесе, вот еще, мы давно с максимум месте, «Вот именно. Мы давно вместе. Может, я ему просто надоела? А сорвавшаяся поездка просто предлог, чтобы расстаться?» «Негрич, зайди в диспетчерскую!» — крикнул из комнаты отдыха фельдшер кардио-бригады Слава. И Вика свернула в коридор. «Тебе тут записку оставили». Понизив голос, проговорила сидящая за пультом Роза и протянула сложенный в четверо листок из блокнота. «Кто?» — удивилась Вика. «Кое-кто. Читай, узнаешь». И Роза сделала жест рукой. «Белявыки выйти из диспетчерской». Записка оказалась от Максима. Он сообщал, что вынужден срочно уехать. У тестя что-то случилось на работе, требуется врачебная помощь. «Увидимся завтра», было написано в последней строке. И Вика сразу испытала облегчение. «Нет, ничего не произошло. Все в порядке. Завтра они увидятся». И Максим по-прежнему ее любит. А Олеся совсем ни при чем.